Итак, два качества потопов уже проявили себя, осталось непроявленным слияние и растворение, или третий потоп, что непременно должно притвориться, как завершение человеческого цикла. Напомню о пролайе, являющейся кульминацией или завершением цикличности. Она несет растворение всему и тем заканчивает работу последнего седьмого потопа. Ману. Сроки для третьего потопа столь велики, что не стоит предаваться их счету. На том можно было бы и почить на лаврах, ожидая пролая, но не забудем, что равновесие еще предстоит восстанавливать. Впереди работа большая, ибо третий потоп из-за нарушения равновесия может прорываться раньше означенного эволюцией срока. имеем возможность предостеречь от пагубного влияния потопа, потому спешим установить равновесие на планете, дабы пророчества не претворились в явь. Через Россию действия будут предприняты. Она есть центр, вокруг которого развивается мощное ядро мира, и в ней находится магнит наш. Когда небесная Россия... И Россия настоящая, сомкнувшись в единое, тогда возвестим о начале действий мира творческих. А покуда карманы родное приходит к развязыванию, надлежит заботиться об ее улучшении. Улучшение должно быть заложено в действии каждым. Оно дает возможность развитию перейти на стадию прогресса и от падения подняться к вершинам всех достижений. Россия не может пасть слишком низко. Упадок явлен как допущение. Потому не следует судить о происходящем только по внешним событиям. Существует цепь причинности, в которой работа на улучшение ни на миг не прекращается. Уже сказал, что новое придет через Россию, и в ней образуется сердцевина нерушимая для мира человеческого. Нет сердца, нет и двигателя к прекрасному. Красота и грубость – несоизмеримое понятие, и как две противоположности они должны образовать новую основу в стремлении к улучшению, что есть прекрасное. Грубость не дает хода прогрессу, потому следует искоренить из обихода эту червоточину. Суровая судьба России привнесла грубость в воспитание народа. Еще раз повторю, дабы услышали: никакое построение не может стоять на столбах грубости, потому каждое явление, насыщенное грубостью, не будет прочным, регресс не минуем. Полный распад будет там, где червь грубости разъедает основу. Государство не может преуспевать, будучи рассадником микробов грубости. Нас удручает. присутствия грубости в характере Ивана стотысячного. Эта особенность нации подвластна лишь огненной трансмутации. Нельзя оправдать ничем такое качество внутреннего сопротивления красоте жизни и иеровдохновению. В грубости бич кармы неродной, набивающей ее усложнения. Принято считать, будто беды стотысячного. Происходит от гордыни и непримиримости. Смею возразить этому укоренившемуся диагнозу. Не гордыня нагнетает волну страданий народных, а потворство и принятие грубости за национальную особенность. Гордыня своего рода средство защиты, тогда как грубость атакующая. Гордыню можно смирить одним касанием добродетель, но грубость не примет добродетель, ибо не способна находиться на одной ступени с добродетелью. Не зря говорят, и сытый волк всегда в лес смотрит. В этих словах нет унижения, но есть желание проявить причинность, дабы возможно было переменить следствие. Грубость порождается бескультурьем. А запомним, что культура народная складывается веками. Нельзя сказать, что ее не успели сложить для России. Город Звенигород давно служен в небесной России, но воссоздать его в настоящем сроки требуются. Также строители светлого будущего. Город знания на основе духовной культуры сложен. Не многие участвовали в закладке основы его. Ориген начало положил, Сергий укрепил. Фуяма вершины наметил, близок час нового строительства, когда воссозданная в небесной России притворится в России благословенным. Не так страшна гордыня, как высокомерие. За что характер русский ценится, так это за неспособность служить высокомерию. Простота всегда являлась достоинством стотысячного мира. многим народам это качество трудно дается, но для русского оно вместилище добродетели и жертвенности. Только Россия способна пожертвовать ради всеобщего, ибо дух народный уже избит испытаниями жесткими, потому терпение развито и идея перебощения народов других не свойственна ему. Кому же сможем доверить дело мировое, как не России? Но терпения еще недостаточно, чтобы принять мир, какой он есть, и изменить в лучший. Требуется еще два качества открыть, и тема испытания закончится. Будда сказал, чтобы достичь, нужно уметь терпеть и намереваться. Эти слова, как эхо, до сих пор звучат, в них видим источник всех достижений. скажу, что терпения хватает, и доказывать это нет надобности. Стоит полистать историю России, чтобы понять, другой народ вряд ли выдержал бы испытания, которые она прошла. По духу возлагается велик дух, велика ножа его. Уметь призывал Ленин массы народные, ведь трижды сказанное учиться, учиться и учиться. Есть формула умения. На санскрите она звучит тат сат тат или постигать бесконечно постигая. Эти слова на санскрите начертаны в одном из наших ашламов. Не удивительно, что они имеют прямое отношение к России через Ленина. Чтобы уметь, нужны знания. Наш огненный труд был передан для России в то время, когда Вихри враждебные разрывали страну и извне, и изнутри. Мы не ожидали положительного результата, хотя передавали Ленину свои пожелания, но тьма была настолько сгущена, что работать в то время на Россию изнутри не представлялось возможным. Поэтому мы избрали иной путь — цементирование страны извне, чтобы сохранить план развития новой России. При этом не стану давать комментариев. прошедшему, ибо сейчас не то время, чтобы производить оголаживание ветоши. Станем работать на будущее России, благо возможность такая представилась. Вихри еще пытаются разложить страну благословенную, но мы не позволим свершиться безумством. Предпринимаем начертанное тат сат тат. Предстоит возыметь намерение. что значит проявить готовность к действию. Когда ученик не готов, учитель не приблизится. Когда страна не готова, сближение наше маловероятно. Но в каждой стране есть свой покровитель духовный. Так Далай Лама извне отстаивает интересы Тибета, выполняя миссию миротворчества, но Таши Лама всегда на месте, ибо его задача быть в гуще действительности. Оба. приняты сознанием большинства, в Тибете. Но в России сия традиция, не найдется искания на поддержку. Признание монархии параллельной государственности – это будущее России. А покуда следует признать наше покровительство России, будьте готовы встать под знамена мои. Россию строить непросто. Кто поучаствовал, тот знает. Тяжела шапка Мономах. Указывать найдутся многие, а вот притворять намеченные единицы. Мы всегда единицами обходились. Публика праздная для шума в ушах. Народ русский склонен к публичным иврищам, но в новом строительстве надлежит засучить рукава повыше. И тем взяться за работу нелегкую. Конечно, единицами не построишь. Единицами руководство осуществляется. Все остальное движет сознание копчности. Как только будет готово в намерении большинство, так возможно переходить на легальное положение. Могут найтись такие, что скажут: в чужой монастырь со своим уставом лезут. Отвечу почтенно: чужой народ для тех, кто скажет сие, нам же народ русский, что дитя для матери. Иной и дитя свое не возлюбит, но мы не примем такой бесчеловечности, не отринем от России. руку дающую.